Глава седьмая Поспать удалось всего лишь пару часов, так что утром опять пришлось употребить зелье бодрости, чтобы не спать на уроках. Во время завтрака Ангелина неожиданно сказала. «Ярослав, а нельзя ли так сделать, чтобы ты не пропадал на целый день? Хотя бы на время уроков. Потому что на некоторых практических занятиях нужна вся пятерка, а не ее огрызок». «Это не всегда зависит от меня», — отрезал я. «То, что сейчас происходит, важнее любых уроков в школе. Несоизмеримо, я бы сказал». «А что происходит?» Ангелина наивно захлопала глазками. «Ты не слишком любопытна?» «Нет, в самую меру». «Мера у тебя великовата. Умеряй аппетит это то Я хотел добавить уже откровенную гадость про шпионаж в пользу Шуваловых, но тут опять зазвонил телефон. «Привет, Дань, что-то выяснилось?» «Выяснилось». Взрывчатка принесена мальцевским боевиком. «Точно?» «Точнее, некуда. Он непосредственно под Новиковым ходит, личность заметная. А приказ ему могли дать либо глава клана, либо начальник безопасности. Никому другому он не подчиняется». «Не слишком ли крупная личность для такой мелкой диверсии?» засомневался я. «Как будто нам специально тычут мальцевыми под нос. Может, доверить больше никому не могли?» Он был под хорошим артефактом личины, даже твоя камера временами сбоила. И выдавала не настоящий образ. А вот это уже интересно, стоит посмотреть лично. И с Мальцевым надо поговорить. Но прежде чем поговорить, надо все обдумать. Я отправил несколько человек найти взрывника и проследить за ним. Еще из императорской гвардии звонили, просят дать им запись. Продолжил докладывать постников. «Пока записи давать не будем», — решил я. «Нужно сначала с Мальцевым поговорить». «Вот честно, не верится мне, что он такой идиот, чтобы отправлять своего боевика на заведомо проигрышное дело». «Хорошо, потянем». «Когда за тобой заехать?» «В обед», — предложил я. «Часа в три». «Будем давить Мальцева, а это делать лучше лично и без предупреждения». «Он мне как-то сказал, что будет рад видеть меня в гостях в любое время». «Вот и порадуем». Скинь этот кусок на флешку, предъявим ему. На записи есть еще интересный момент. Помнишь, ты сказал, что защитное заклинание прицельно портили? Так вот, в это время у двери нет никого ни под личиной, ни без нее. Зато есть интересное искажение, намекающее, что там кто-то был. Скинешь отдельно мне посмотреть. Лучше на ноут. Все, давай, до трех часов. Я отключился, и Ангелина тут же на меня наехала. «Что, опять сейчас удерешь по делам?» «Слушай, я сегодня мало и плохо спал. Не хочешь нарваться на оскорбление? Не лезь!» «Фу ты, ну ты какой важный!» «Можно подумать, без тебя вся наша страна загнется. Строит о себе не весь что!» «И не поймешь, опять отыгрывает роль или так и думает. Если отыгрывает, то очень естественно, а если думает, то мы заполучили проблему еще и в пятерку. Делать мне больше нечего, как подлаживаться ко всяким». «Лина, прекрати!» — бросила Светлана. «Свет, какой из него глава пятерки, если он постоянно где-то, но не с нами?» Не как сама метишь на это место», — бросил я. «Я нет, а вот Свете мог бы и уступить». «Это не то место, которое уступают», — усмехнулся я. «И она, и ты вошли в мою команду, поэтому будь добра не возбухать». Под конец я так надавил голосом, что Ангелина вжала голову в плечи и, наконец, потеряла желание спорить. Позавтракали мы в полной тишине. Лишь когда пошли на занятия, Дэн спросил, но так, чтобы остальные не слышали. «Серьезная проблема?» «Если честно, вообще жопа. Пока даже не знаю, как будем решать. Знаешь, чего Ангелина так злится? Она ночью выйти из блока хотела». Он не продолжил, но и без того было понятно, почему не получилось. Не для того я блокировал вход, чтобы всякие Ангелины по ночам шлялись не весь где. Но так-то было интересно узнать, куда она собиралась. Метку, что ли, на нее влепить? И прицепить подслушивающее заклинание? «Зачем, не в курсе?» не, она в дверь потыкалась, побухтела совсем тихо и вернулась к себе». «Не знаешь, она ни с кем не встречается в школе?» «Официально нет. А неофициально?» «Не знаю. Об этом в клановом вестнике писать не будут. Не та персона. А так не видел». Просто одно дело, если она на свиданку хотела, и совсем другое, если встреча с любовными делами не связана. И вообще странное время. Меня дернули в три, а она попыталась выйти еще позже. «Прослежу», — неуверенно предложил Дэн. «Не надо. Если она с кем-то встречается по ночам, то днем себя точно не выдаст. А ночью незаметно ты за ней не проследишь. Но так поглядывай, конечно. Если что заметишь, лишним не будет». Шувалова вела себя прилично вплоть до практического урока по отработке совместных действий в пятерке. Ангелина двигалась лениво, всем своим видом показывая, что выполнять мои приказы не собирается. Когда я ей говорил подвинуться вправо, ехидно усмехалась и поворачивала влево, а то и вовсе вставала на месте, как столб. Учитель начал на нас уже посматривать, явно сделав себе заметку, что мы не справляемся. Пришлось поступить радикально — воздействовать на Ангелину обездвиживанием, а потом перемещать левитации в нужную точку. Высоко я не поднимал, и энергии тратится меньше, и со стороны кажется, что девушка двигается добровольно. Главное — грамотно отслеживать, чтобы она не свалилась неожиданно на пол, и с этим я справился на отлично. Снял обездвиживание я, когда учитель объявил об окончании урока, после чего Шувалова сразу на меня вызверилась. «Ярослав, какого черта ты устроил?» «Я?» «Ангелина, если ты такая тупая, что не понимаешь простейших команд, то и дальше будешь перемещаться только так». «Иллюзию любого заклинания от тебя я тоже сделаю, проблем не будет». «Наша пятерка не будет отстающей из-за твоего выпендрежа, поняла?» Она сжала кулаки, явно собираясь мне что-то выдать, но прикрыла глаза, резко выдохнула и сделала вид, что успокоилась, даже улыбку изобразила. «Не подозревала, что ты настолько силен». Попыталась она зайти с другой стороны. Ты считаешься слабым магом. Зато у меня много накопителей. Заметил я, не собираясь выдавать свой нынешний уровень силы. Хватит пролевитировать всю школу. Но я этим заниматься не буду. И тебя левитировал в качестве предупреждения, а не для твоего или моего развлечения. Света, прошу, поговори со своей подругой по поводу того, что можно, а чего нельзя. Я тоже поговорю с Ефремовым. О том, что его протеже бегает куда-то по ночам. Точнее, пыталась сбегать, воспользовавшись моим отсутствием. Я развернулся, и мы с парнями потопали до столовой. Времени до приезда Постникова еще хватало, чтобы обдумать стратегию разговора с Мальцевым. Да, строго говоря, у меня в голове это все утро крутилось. Если Мальцев был замаран во взрыве, то лезть к нему в дом было опасно даже с моими артефактами. Но разговор должен быть личный, поэтому иначе никак. «Ангелина к нам не вписывается», — внезапно заявил Тимофей. «От меня это не зависит». «Да я понимаю, что не от тебя, она сама постоянно нарывается. И я уже не знаю, нарочно или нет, потому что она так же наезжала, когда тебя вчера не было». «Так где она была?» «Она вроде попозже подошла, или нет?» Тимофей задумался. «Тим, в любом случае Полину сюда не вернут». Ее убрали по решению императора, а Шувалова с ним согласована. «Разве что», — недовольно ответил наш целитель. «Но лучше бы согласовали кого-то другого». С этим я не мог не согласиться, но вскоре подошли наши девушки, и разговор перешел на другую тему. Ангелина молчала и выглядела смущенной. Уж не знаю, что ей сказала Светлана, но разговор точно пошел на пользу. Приезда Постникова я еле дождался. «Ну как?» — спросил я. Установили слежку? Найти не могут, как бы его Мальцев не прикрывал. Вот и узнаем сейчас. Телепортационный артефакт с тобой? На случай. Если я ошибаюсь, от Мальцевых спешно придется линять. С собой, но у меня тоже сомнения по поводу участия Мальцева. Слишком много на него одного. И смерть волхвов, и взрыв дома с большими жертвами. Кстати, как там волхв? «Ольгу Даниловну окучивает. Решил, что она там самый главный человек», — хмыкнул Постников. «И с Полиной они нашли общий язык, что-то там в парке делали. Приживется, думаю, если что». «Если что, означало, что преступника мы не найдем, а в будет от нас опасно уходить. А вот то, что они с Полиной нашли общий язык, меня порадовало. Если они оба будут заняты делом, то времени на страдания не найдется». Я принялся просматривать запись. Да, все оказалось, как говорил Постников. Личина преступника мерцала, а того, кто портил заклинание, вообще невозможно было опознать. Нужно было что-то придумать по улучшению артефакта, через который идет запись на камеру. Нынешнего явно недостаточно. В принципе, я уже понимал, почему так получилось и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию. Оставалось проверить, чем я и займусь сразу, как вернусь из гостей. «До Мальцевых мы доехали быстро и приняли нас сразу же, причем сам Мальцев даже не сидел, а при моем появлении сразу пошел навстречу». «Ярослав, говори сразу, что случилось!» С сильным напряжением в голосе спросил он. «С дянкой что?» «Добрый день, Игнат Мефодич». Когда я ее видел не так давно, с ней было все в порядке. «Фух, ну и напугал ты меня!» Выдохнул Мальцев и вернулся в свое кресло. «Я уж решил, случилось чего, ежели ты посреди учебной недели ко мне поехал. Да еще не просто так, в гости, а наверняка по делам». «По делам, Игнат Мефодич», — согласился я. «Не ожидал я от вас такого». «Чего такого?» — удивился он. «Я на вашу собственность не покушаюсь, а вы мою взрываете». «Нехорошо это, Игнат Мефодич». Он нахмурился. «Э, ты говори, да не заговаривайся, Ярослав». «Да, я знаю, что дом, в котором был магазин вашего клана, взорвали. Но, во-первых, ваш магазин — это единственное, что там уцелело. Можно сказать, получили прекрасную рекламу своих артефактов. А во-вторых, при чем тут я? Ты меня к взрыву никоим образом не приплетешь». «Так ваш же человек взрывал, Игнат Мефодич. У меня и записи есть. У меня их императорская гвардия просит, но я пока с ними не делился. Решил сначала у вас узнать, за что такая немилость». Я протянул флешку. Мальцев ее недоверчиво взял, но видео с нее просмотрел сразу и сразу же спал с лица, потому что не узнать своего человека, столь высокостоящего в клановой иерархии, он не мог. «Мой человек...» — тихим голосом подтвердил Мальцев. «Не отрицаю». «Но приказа на взрыв я не давал». Он трясущимися руками вытащил телефон и уже туда рявкнул. «Новиков, скотина!» «Почему я о таких вещах узнаю последним? Быстро бери Фролова за шкирку и тащи сюда!» «Да мне насрать, откуда ты его вытащишь! Через пять минут, чтобы были оба!» Он злоткнул пальцем в экран, почти себя не контролируя, и проткнул насквозь. Края дыры сразу же задымились, но Мальцев прицельным броском отправил испорченный телефон в металлическую корзину для бумаг, в которой даже завалящей визитки не было, и сказал, «Ярослав, веришь, нет, но я ничего не знал!» Постников едва слышно хмыкнул, выражая сомнение в том, что глава клана может не знать о столь вызывающей акции. Мальцев неприязненно на него зыркнул и повысил голос. «Не знал! Вот сейчас при вас все выясню, и будьте уверены, никто безнаказанным не уйдет! Из чего удумали акции устрашения устраивать за моей спиной? Пока я еще глава клана, и мне решать, кого взрывать!» В ожидании подчиненных, чтобы с нами не разговаривать, он принялся пересматривать видео. В принципе, там было на что посмотреть и без Фролова, потому что момент взрыва изнутри производил сильное впечатление. А, возможно, Мальцев просто взял паузу, чтобы решить, как выбираться из дерьма. Пауза затянулась. Прошло минут 15, а никто так и не появился, не считая горничной, заглянувшей к нам — ойкнувший, когда Мальцев к ней повернулся, и тут же удравший. Наконец, мне надоело молчание, и я откашлялся. <coughs> «Игнат Мефодич, нам как, еще долго ждать?» Ответить Мальцев не успел, потому что в кабинет влетел взмыленный Новиков и отрапортовал. «Игнат Мефодич, нигде Фролова найти не можем. Его жена говорит, что не видела его со вчерашнего вечера, когда он пошел по каким-то клановым делам и не вернулся». «И по каким клановым делам Пашон пошел?» Обманчиво спокойно спросил Мальцев. Новиков заметил, что под рукой патрона обугливается стол и сделал шаг к двери прежде, чем ответить. «Не знаю, Игнат Мефодич. Я думал, вы Фролову что-то поручили». «Я!» — Мальцев выпучил глаза. «Ты что несешь, Пашка, черт бы тебя побрал! Когда я что-то кому-то в последний раз не через тебя поручал?» «Давно!» Согласился Новиков. «Но мало ли, какие у вас могли быть причины, чтобы изменить принципом». «А что случилось-то?» «Фролов Елисеевский магазин взорвал». «Простите». Удивился Новиков и повернулся ко мне. «А почему я не знаю?» «Потому что у него не получилось. Дом взорвал, магазин устоял, но планировал взорвать магазин». «Это голословное обвинение», — уверенно выдал Новиков. Фролов никогда бы не пошел против интересов клана. Это один из самых надежных моих людей». «И где сейчас этот твой надежный человек?» — зло спросил Мальцев. «Пойди денежку получил за предательство и смылся подальше». «Он под клятвой», — напомнил Новиков. И не мог пойти против интересов клана. «Да ну!» — издевательски спросил Мальцев. «Значит, вот это было сделано в интересах клана. В каких же?» Он повернул монитор к безопаснику и включил воспроизведение видео с момента подкладывания бомбы. Новиков смотрел, подавшись к экрану, и недовольно сопел. «Хорошие у Елисеевых камеры», — заявил он к концу просмотра. «Это все, что ты можешь сказать, скотина!» — взвился Мальцев. «Притащи мне Фролова, иначе для тебя эта история тоже плохо закончится!» Новиков даже не стал уточнять, почему же, сразу понял по виду начальства, что для Фролова она уже хорошо не закончится в любом случае. Найдут того или нет. «Игнат Мефодич, нужно сначала найти Фролова, а потом уже судить о причинах его поступка», — сказал безопасник. «Может, вот это все монтаж?» «Пошел вон!» — разозлился Мальцев. «Ты в своем уме обвинять главу клана в подтасовке фактов!» При нем же он не договорил, но точно подразумевал, поскольку сопроводил слова взглядом, который вынес Новикова из кабинета почти со скоростью света. Но дверь безопасник за собой прикрыл со всей тщательностью, замкнув тем самым защитный контур на случай, если магия начальства опять выйдет из-под контроля. «Так что мы делать будем, Игнат Мефодич?» — спросил я. «Я так понимаю, с живым Фроловым мне поговорить не дадут». «А чего тебе с ним говорить?» — набычился Мальцев. Жилки на его висках надулись и пульсировали, и вообще он выглядел куда старше, чем в начале нашего разговора. «Это наше внутреннее дело. Мы с ним внутри и разберемся». Он поднял руку, поскольку я собирался возмутиться. «Ярослав, вину клана признаю, но надеюсь, что мы решим все это между нами. Пока о том, что наш человек замешан во взрыве, знаете только вы. Что нам надо сделать, чтобы так и осталось? Хош, Дианку за тебя выдам» я даже восхитился человек в стрессовой ситуации о своих планах не забывает прет как танк император запретил мне заключать любые договоры с другими кланами напомнил я а мы в тайне сделаем у меня не то положение чтобы нарушать прямой запрет императора чего это не то картинно удивился мальцев да ты во дворец как себе домой ходишь это ни для кого не секрет но со светкой тебе отказали «У вас сложные сведения». Сухо ответил я. «Если вы хотите мне чем-то компенсировать урон, то давайте решать сейчас». «Причем компенсация должна быть немаленькой. Ваша внучка в компенсацию не может входить ни при каком случае. В конце концов, она красивая девушка, а не бездушный предмет торга».